Судья вот что человек ровно 25 лет читает, пишет об искусстве, ровно ничего, не понимая в искусстве. А? В то же время, в то же время, какие претензии, какое самомнение. Он вышел в отставку, его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет. 25 лет он занимал чужое место. Посмотри. Шагает как полубог. Ну ты, кажется, ты, кажется, завидуешь. Да, да, завидую. Да. Какой Такой успех у женщины. Ни один донжон не знал такого полного успеха. Его первая жена, моя сестра. Прекрасная, кроткая создание. Чистая. Как вот это голубое небо. Прелестная, благородная, великодушная. Имевшая поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как они сами. Моя мать его теща до сих пор обожает его. До сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена. Касавица. Вы только что ее видите. Вышла за него тогда, когда он был стар, дала ему свою молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему? А она верна профессору. К сожалению, да. Почему, к сожалению? Потому что это верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики нет логики. Изменить старого мужа, которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться задушить себя Бедные молодости и живое чувство это не без Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот правда. Спасибо, не. Кто изменяет жене или мужу, тот значит неверный человек. Тот может изменить и отечеству. Заткни фонтан, Вафля. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности. После того, я своего долга не нарушал. Я до сих пор люблю ее и верен ей. Реально? Помогаю, чем могу. Отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастье я лишился, но у меня осталась гордость. она... Молодость уже прошла. Красота под влиянием законов природы поблекла. Любимый человек скончался. Что же у нее осталось? Ходят Соня и Елена Андреевна. Немного погодя, входит Марь Васильевна с книгой. Она садится и читает, ей дают чаю, и она пьет, не глядя. Няньчик, там мужики пришли. Пойди поговори с ними. А чай я сама. Так что я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм, еще что-то, а оказывается, он здоровехарик? Вчера он хандрил и жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего. А я-то скакал, сломя голову 30 верст. Ну да ничего, не впервой. Зато останусь у вас до завтра и, по крайней мере, высплюсь, квантум Не прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали? Нет, О, не обедал. Ну вот, кстати, и пообедайте. Мы теперь обедаем в седьмом часу. Так. Холодный чай. В самоваре уже значительно понизилась температура. Ничего, Иван Иванович, мы и холодный выпьем. Виноват. Не Иван Иванович, а Илья Ильич. Илья <смех> <смех> <смех> Ильич Телегин. Или как некоторые называют меня по причине моего рябового лица. Вафля. <смех> Я когда-то крестил Сонечку и его превосходительство ваш супруг знает меня очень хорошо. Я теперь Здесь у вас живус в этом имени. Если не заметить, я каждый день с вами обедаю. Я Ильич, наш помощник. Правая рука. Давайте, крестники, я вам еще налью. что с вами, бабушка? Забыла я сказать Александру. Потеряла память. Сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича, прислал свою новую брошюру. А да, интересно. Интересно, но как-то странно. Отрицает то, что семь лет назад сам же защищал. Это ужасно. Да. Нет ничего ужасного, Петя, маманча. Ну, я хочу говорить. Мы уже 50 лет говорим, говорим и читаем брошюры. Пора уже и кончить. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жан, но за последний год ты так переменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью. Я был светлой личностью, от которой никому не было свет. светлой личностью. Нельзя сострить и добить. Теперь мне 47 лет. До прошлого года я так же, как и вы, старался туманить свои глаза вашей схоластикой, чтобы не видеть настоящей жизни. Теперь, если бы вы знали, я ночи не сплю с досадой, злости что-то глупо проворонил время, когда бы мог мить все. В чем отказывает мне теперь моя старость? Дядя Ваня, скучно. Ты словно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения. Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто. Мертвые буквы. Нужно было дело делать. Дело. Вы не всякий способен быть пишущим перкету мобили, как ваш. Гер професс, что ты хочешь этим сказать? Бабушка, дядя Ваня, умоляю! Я молчу, все. я молчу, я молчу, молчу, я молчу, извиняюсь, мама, Ну, мол... мама, да, да, да. мама. Я... Хорошая сегодня погода, не жарко. хорошо повесится. Яичка, зачем мужики приходили? А, э-э, насчет пустоши все тоже. А кого ты это? с и Ходит работник. Солен, доктор, здесь? Пожалуйста, Михаил Леонидович, за вами приехали. Откуда? С фабрики. А, покорно благодарю. Ну что ж, надо ехать. Досадно, черт побери. Это неприятно, правда? Ах. А с фабрики приезжайте обедать. Да нет, уж поздно будет. Где? Куда уж. Вот что, притащи-ка, любезный мне. Рюмку водки в самом деле. Где уж, куда уж, какой-то пьесе у Островского есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну что ж, честь имею, господа. Если заедете как-нибудь ко мне вот вместе. Софья буду искренне рад. У меня небольшой и где 10 30, но если интересуетесь, образцовый сад и питомник, какого не найдете за тысячу верст кругов. Рядом казенное лесничество. Лесничий там стар, болеет mm -hmm. всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами. Мы уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но... Это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы же доктор. Ну, ведь это же одному богу известно, в чем наше настоящее призвание. И интересно? Да, дело интересно. Очень. Я думаю, что не так интересно, как вы говорите. Все лес и лес. Однообразно? Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. Ему уж прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. Вот если вы выслушаете его, вы согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, учит человека понимать прекрасное, внушает ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, там меньше тратится сил на борьбу с природой, поэтому там мягче и нежнее человек. Вот там люди красивые, гибкие, легко возбудимые, речи их изящны, движения грациозны. Там процветают науки, искусство, философия. Там не мрачно. Отношение к женщине полны изящного благородства. Браво, браво, браво. Все это очень мило, очень. Да. Но неубедительно. Поэтому позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами, а строить сараи. Ну, ты можешь топить печи торфом. А сарай строить из камня, Но я допускаю, руби леса из нужды, Но зачем истреблять ты? их? Русские леса трещат под топором, Гибнут миллиарды деревьев, Опустошаются жилища зверей птиц, Мелеют, сохнут реки, Исчезают безвозвратно чудные пейзажи И все от того, что у ленивого человека Не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо Нет, ну неправда, ударами, Надо же быть безрассудным варваром Чтобы жечь в своей печке эту красоту Человек одарен разумом творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а только разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Ты смотришь на меня с иронией, и все, что я говорю, кажется тебе несерьезным, и, быть может, это в самом деле чудачество. Но, когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, то я сознаю, что климат немножко и в моей власти. И что, если через тысячу лет человек будет счастлив, в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, потом вижу, как она зеленеет, качается от ветра. Душа моя наполняет со гордостью. Да. да. И... О! Однако, вот, вот, вот. мне пора. Да. Все это Вероятно, чудачество. В конце концов. Честь имею. Ну когда же вы приедете? Астроф и Соня уходят в дом. Елена Андреевна и Иваницкий идут к террасе. А вы, Иван Петрович. Опять вели себя невозможно. Нужно вам было раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетовом За завтраком вы опять спорили с Александром. Это мелко. Ну, если я его ненавижу. Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как и все. Не хуже вашего. Если бы вы видели свое лицо, свои движения. Какая вам лень жить. а какая лень. Ах, и лень, и скучно. Все бронят моего мужа. Все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его понимаю. О, как я его понимаю. Вот как сейчас сказал Астров, все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Вот точно так же вы. Безрассудно губите человек! И скоро на земле не останется ни верности, ни не чистоты, ни желания, желания жертвовать садов. Почему вы не можете равнодушно видеть женщину, если она не ваша? Почему? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит без разрушения. Вам не жаль ни лесу, ни птиц, ни женщин, ни друг друга. Не люблю я этой философии. У этого доктора утомленное, нервное лицо. Интересное лицо. Соня, очевидно, он нравится. Она влюблена Это ясно. Я ее понимаю. При мне он уже был здесь три раза. Три раза. Но я застенчива, я не поговорила с ним как следует, не обласкала его. Вероятно, он подумал, что я зла. От того мы с вами, Иван Петрович, такие друзья. От того, что оба нудные. Скучные люди. Нудные. Не смотрите на меня так. Я это не люблю. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя жизнь. Моя молодость, моё счастье. Я знаю, шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю Но мне ничего не нужно. Позвольте мне только глядеть на вас и слышать ваш голос. Тише, вас ведь могут услышать. Позвольте мне говорить о моей любви, не гоните меня прочь. Одно это будет для меня величайшим счастьем. Это это учитель.